Василий Брусянин. За покойником. Скучный день. Небо завешено тяжелыми серыми тучами. Моросит дождь. Холодно и сыро. Серые неприветливые улицы, раздраженные невеселые люди. У светло-коричневого пятиэтажного дома на Литейной стоят темные погребальные дроги, Запряженные пары лошадей в темных попонах. Люди в черных длинных балахонах и в черных же цилиндрах Толпятся около печальной колесницы. На козлах, съежившись от холода и непогоды, Сидит хмурый возница и угрюмо посматривает На грязную сырую мостовую. Две темные фигуры стоят под навесом подъезда И о чем-то беседуют их смеющиеся лица, громкий говор как-то странно не гармонируют с трауром их одежды. Молодой бритый факельщик, сдвинув цилиндр на затылок, рассказывает что-то своему товарищу с рыженькой бородкой, часто припадая к его уху и сообщая что-то, очевидно пикантное, и тот смеется и прищелкивает языком. Из ворот, скрестив на животе руки, вышел старик, с жёлтым морщинистым лицом, с большими седыми усами и с узенькими подслеповатыми глазками. Приподняв воротник балахона и сдвинув на лоб цилиндр, шёл он медленно, свесив голову на грудь. — Что Капустин нос повесил? Верно прозяб? — спросил старика факельщик с рыженькой бородкой. Старик поднял лицо, пожал плечами и после паузы ответил — А то и нос повесил, что Сергея Николаевича Истомина хоронить поедем. — А каков таков этот Истомин? — А таков вот. Штабс-ротмистр в отставке. Большой барин был. Знавал ты его? — Еще бы. Служил у него когда-то в лакеях. В этом самом доме мы жили. Старик отошел от факельщиков которые снова принялись смеяться, прошелся по панели до подъезда следующего дома, повернул назад и, опустив голову, тихо прошел мимо товарищей, веселая беседа которых почему-то не нравилась ему. Отойдя немного от подъезда, он остановился у тумбы и задумался. — Этакое дело. Вот тут и узнай, кого придется хоронить, — размышлял он. Капустин поднял голову и подошел к соседнему подъезду. Он знал этот подъезд с тонкими чугунными колонками, поддерживавшими широкий железный навес. Знал он и входную дверь с медной дощечкой какого-то врача. За дверью была площадка с зеркальцем и столиком, а дальше шла широкая лестница с резными перилами. На втором этаже по этой лестнице налево жил когда-то Сергей Николаевич Истомин. Дверь отворилась, и на подъезде появился швейцар, высокий, стройный, с белобрысыми усами и с рыжими ресницами узких красноватых глаз. Капустин в первый раз видел рыжего швейцара. Раньше на этом подъезде был его приятель, старик Федорович, а теперь вон какой бравый молодец. Капустин посмотрел на швейцара и спросил, — Фёдорыча-то верно, уж нет. — Какого Фёдорыча? — Тут раньше был швейцаром. — Не знаю никакого Фёдорыча, — холодно ответил рыжий человек и пристально посмотрел на худощавое лицо Капустина. — Я вступил на место Лаврентия Николаевича. Теперь он у нас старшим дворником. Швейцар сухо закончил свою речь, посвистал и закурил папиросу. Тоже вот и Сергей-то Николаевич раньше по этой лестнице жил. В четвертом номере. Налево. Присяжный поверенный Лукин живут теперь там. Прервал Капустина швейцар. Не знаю, кто теперь живет. Раньше-то, говорю, Сергей Николаевич Истомин жил. А теперь вон, где пришлось Богу душу отдать. В тридцать седьмом номере. Во дворе. На грязной лестнице. Старик немного помолчал и, вздохнув, добавил, «Время-то прошло, все-то, все тут переменилось. Вот и Федорович, мотри, тоже умер, да вот и Сергей-то Николаевич. А ты знал его? Истомина-то. Лакеем у него служил. Тут вот, в четвертом номере, и жили в то время». К подъезду подкатила пара гнедых, запряженных в карету. сидевший в экипаже полковник опустил раму и, высунув усатое лицо, громко спросил. «А, послушай, швейцар, квартира и стоим тут?» Полковник оттопырил указательный палец руки, затянутой в белую перчатку, и указал на подъезд. «Никак нет, вашество. Во дворе, подъезд направо, на четвертом этаже». Отвечал швейцар, обнажив голову. Полковник вышел из кареты и, следуя за швейцаром, скрылся во дворе. Рассматривая черты лица полковника, Капустин припоминал, кто бы это мог быть. И после некоторого усилия узнал в нем знакомого своего бывшего барина, полковника Рено. — А когда-то так же, как Сергей Николаевич, штаб ротмистром был. — А? Вот оно, времечко-то. Снова сам с собой рассуждал Капустин. Швейцар, проводив полковника до квартиры из Стомина, возвратился и прошел под крышу подъезда, где теперь беседовал Капустин с товарищами. — А хороший, верно, барин -то? Четвертак дал? — с усмешкой поведал швейцар. — Еще бы! Знаем мы его, полковник Рено, товарищ Сергея Николаевича, — ставил Капустин. А верно барин как стать был этот истомента спрашивал швейцар внимательно рассматривая капустина второй-то этаж весь занимал а две квартиры жил в одной он а в другой то жила одна полька бронислава викентьевна и она», — рассказывал старик а, -а вот ты и смотри теперь то вон где живет на четвертом во дворе удивлялся швейцар «Теперь, брат, мы его на новое жительство повезем!» Вставил ржебородый факельчик и усмехнулся. Шутки его, однако, никто из беседовавших не поддержал. «Как же это так вышло-то?» — любопытствовал швейцар. «Что?» «Да что он раньше-то так жил, а теперь у Надежды Ивановны? Портниха она!» И швейцар рассказал слушателям, что Истомин жил у портнихи Надежды Ивановны, намекая на интимные отношения жильца и квартирной хозяйки. Говорил он также о том, что Сергей Николаевич эксплуатировал бедную труженицу, когда запивал, а последний год, лишившись места, окончательно уже жил на ее счет. «Уж и не знаю как. Лет десять или больше ничего не слыхал я о барине Сергея Николаевича. Как только меня тогда рассчитали, так и уехали в провинцию. Когда богат-то был, так у всех на виду. А вот обеднел, отощал и с глаз долой. К дому подъехал рысак. Рыжебородый кучер осадил лошадь, и когда она разом остановилась, как вкопанная, с пролетки соскочил седой господин с приподнятым воротником пальто и в цилиндре с трауром. Сидевшая с ним рядом дама ниже опустила над собою зонтик и что-то проговорила, обращаясь к спутнику, который в это время расспрашивал подскочившего швейцара о квартире истомина Швейцар предупредительно провел вновь прибывших во двор. «А это, верно, все к покойнику?» — спросил кто-то из факельщиков. «К нему. Вот ты смотри, на каких рысаках, а он на четвертом этаже» слышалось замечание. «Пойти и посмотреть!» — ставил коротко и рыжебородый факельщик, направляясь вслед за швейцаром и прибывшей парочкой. Когда потом факельщики, швейцар и капустин, сгруппировались под навесом подъезда, между ними завязалась довольно оживленная беседа. Больше других любопытствовал швейцар, который до сего дня не предполагал, что в номере 37 по задней лестнице жил такой важный прежде барин. Он знал этого жильца, высокого, стройного господина, всегда прилично одетого, но не особенно заметного среди других жильцов дома. Помнил он и его длинные седоватые усы, темные глаза, густые брови и большой нос. Помнил и постоянную привычку его держать во рту длинный янтарный мундштук со вставленной в него толстой папиросой. Знал он также, что жилец этот живет со своей квартирной хозяйкой, портнихой Надеждой Ивановной Суховой, как муж с женою. Факт этот, впрочем, не был тайной почти ни от кого из жильцов большого дома. — Так вот оно что! — прервал молчание швейцар. — У господина-то этого ты раньше в лакеях был? Холост он был тогда или как? жена у него умерла. Давно от чахотки скончалась. У Надежды Ивановны он лет пять живет. Служил он где-то. Ну, да только и выпить не дурак был. Бывало, получит жалованье и Надежде Ивановне за комнату заплатит. А как дальше-то, так она и кормила. Трезвом-то виде хороший был барин, а вот как загуляет, то и беда. Ту же Надежду Ивановну тиранит. Она всячески за ним ухаживает, а он ее же терзает. «Полюбился, верно, ей очень!» Швейцар с сарказмом закончил свой обличительный монолог и закурил потухший окурок папиросы. Из этого рассказа швейцара Капустин узнал, какова была жизнь его бывшего барина незадолго до смерти. Жил он с портнихой Надеждой Ивановной, иногда помогал ей деньгами, чаще же жил на ее счет и ее же тиранил. Но за все это старик не осуждал покойника». Полчаса спустя на погребальных дорогах стоял глазетовый гроб с останками покойного Истомина. Факельщики засветили свои фонари и приготовились к процессии. Из двора за гробом вышли полковник, кавалер в цилиндре и с приподнятым воротником пальто и дама под траурной вуалью. Впереди всех у самого гроба шла низенькая полная женщина, вся в черном. Капустин посмотрел на нее и подумал, что верно, это и есть та самая портниха, о которой рассказывал швейцар. Процессия двинулась медленно и торжественно, ничем, впрочем, не нарушая обычного уличного движения и не особенно останавливая внимание прохожих. По улицам сновали экипажи, громыхали и звонили конки, шли пешеходы, прибавляя шагу. Холодный, пронизывающий осенний дождь словно застыл в воздухе, и падал теперь с темного неба белыми мокрыми снежинками. Когда Капустин вновь оглянулся, за гробом тащилась только одна извозчичья пролетка с приподнятым верхом. Из-за спины извозчика виднелась темная, одинокая фигура Надежды Ивановны. Карета полковника и коляска с дамой-кавалером в цилиндре перегнали процессию и затерялись среди экипажей, сновавших по улице. Медленно шагая за гробом, Капустин думал о покойнике. Лет двадцать назад впервые узнал он Сергея Николаевича Истомина. Служил Капустин тогда в ресторане Палкина официантом. Как-то раз вечером пришли в общий зал два офицера. Один низенький и толстенький, с хорошо выбритым подбородком, выхоленными усиками и в пенсне на носу. Другой — высокий стройный брюнет с большим лбом, курчавыми волосами, и красиво завитыми тоненькими усиками. За ужином господа пили хорошие вина и все время о чем-то разговаривали. Высокий брюнет говорил горячо и жестикулировал, глаза его горели, лицо то бледнело, то краснело. Товарищ его был покоен, сдержан и отвечал тихим голосом, как будто не старался скрыть на лице своем какой-то особенной неприятной усмешки. При расчете высокий офицер дал Капустину рублевую бумажку на чай и, заглянув в его лицо, заметил. «Вот это тебе, старина! Что-то, брат, у тебя печально в глазах!» — неожиданно спросил офицер, щелкнул шпорами и пошел вслед за товарищем. С этих пор Капустин стал замечать высокого офицера в разнохарактерной толпе посетителей ресторана и нередко услуживал ему, и скоро узнал имя, отчество, и фамилию хорошего барина. Истомин нередко заходил в компании статских и военных или сопровождал расфронченных дам, и редко бывал один. Когда же заходил он одиноко, на лице барина слуга читал какое-то грустное выражение. Садился он обыкновенно за столом в углу, у колонны, заказывал себе ужин или завтрак, просил подать вина и газету. Газеты он, впрочем, часто не читал, и, приняв наблюдательную позу, курил дорогую сигару и вдумчивыми глазами рассматривал происходившее вокруг. Движением тонкой выхоленной руки подзовет он бывало Капустина, прикажет подать что-нибудь, а когда старик исполнит приказание, вежливо поблагодарит его. При расчете Истомин никогда не проверит поданного счета и всегда щедро даст на чай. Все это нравилось Капустину, и Истомин был для него любимым посетителем ресторана. Как-то раз поздно ночью, за час до закрытия ресторана, Истомин, расплатившись по счету, поданному Капустиным и вынув трехрублевую бумажку, обратился к старику со следующими словами. «Вот что, Капустин, как только завтра утром встанешь, возьми это письмо и снеси по адресу на Сергиевскую». Офицер передал Капустину небольшой конверт с надписанным адресом и добавил. «С посыльным не посылаю. Надеюсь, Капустин, ты доставишь вовремя?» «Слушаюсь!» — ответил слуга. На другой день, часов в десять утра, Капустин пошел на Сергиевскую. Здесь, на парадной лестнице красивого дома, отыскал он квартиру, которая значилась на конверте, и вручил письмо Седому Лакею, отворившему перед ним дверь. Через несколько дней Капустин услышал, что офицер Истомин стрелялся, тяжело ранил себя в грудь и только через месяц после этого выздоровел. Уехал в Крым и скоро вышел в отставку. Прошло года два. Как-то раз Капустин узнал в одном из посетителей ресторана Истомина. Бывший гвардеец был теперь в штатском. На нем был длинный, красиво сшитый сюртук, белоснежные воротнички, и большая булавка переливалась разноцветными огнями на темном галстуке. Лицо Истомина также изменилось, чему способствовали длинные волосы с косым пробором и курчавая бородка. Штатский барин скоро узнал своего прежнего любимца-официанта, а Капустин рад был и тому, что снова служит хорошему барину, радовался и тому, что шальная пуля не погубила его. Как-то раз Истомин даже разговорился с Капустиным, «Постарел ты, Капустин, за эти годы?» «Да вот и я тоже. В отставке бороду отпустил. Ну и прочее». Старик слушал барина и вспоминал случай, когда носил на Сергиевскую письмо, содержание которого оказалось таким роковым. Лошади дотащили гроб с прахом из Томина до Невского. Капустин поднял голову, посмотрел на подъезд знакомого ресторана и подумал. «Да, вот оно что. Когда-то мы тут с Сергеем Николаевичем были. Служил я ему, а теперь...» «Вон как приходится служить. Провожаю его, батюшку моего, до последнего пристанища». Капустин немного замедлил шаг и, поравнявшись с головьем гроба, посмотрел на светлую, помятую и полинялую, прикрывавшую гроб парчу, пропитанную дождевой водой, и еще тяжелее стало у него на душе. От этого дешевого гроба, прикрытого ветхой парчой, от недорогого венка, прилепившегося на крыше, от этих мрачных дрог, усталых лошадей и недовольных погодою факельщиков, провожавших покойника, веяло чем-то томительным и скучным. В продолжении нескольких лет немало покойников проводил Капустин, но такого, кажется, дешевого и скромного еще никогда не провожал. За траурными дрогами тащилась только одна извозчища Кличонка, покойника провожала только одна Надежда Ивановна. Но разве Капустин не помнит, какое большое общество собиралось когда-то в доме Истомина? Седовласый старик Лакей, которому Капустин передал письмо, потом не раз рассказывал о жизни Сергея Николаевича. После неудавшегося покушения на собственную жизнь, Сергей Николаевич вышел в отставку и уехал в провинцию. Жена его открыто жила в это время с тем самым фронтоватым низеньким графом, с которым не раз бывал в ресторане палкина и сам Истомин. В провинции Сергей Николаевич окончательно оправился и отдохнул от всех треволнений и потом снова появился в Петербурге. Через год после этого Капустин перешел к нему на службу в качестве лакея. Как-то само собой вышло. Пришел однажды Истомин в ресторан, а старик Капустин подавал ему обед. «Вот что, Капустин!» — сказал Истомин после того, как слуга принес ему третье блюдо. «Человек, ты старый, знаю я тебя несколько лет. Не пойдешь ли ты служить ко мне? Дело у меня немного, жалование тебе дам хорошее». Недолго думая, Капустин согласился. Жил в это время Истомин в той самой квартире номер 4, о которой Капустин рассказывал усатому швейцару. Вместе с ним жила в это время Бронислава Викентьевна, певица. На новом месте старику жилось хорошо, хотя дела было много, потому что дом Истомина всегда был открыт для многочисленных друзей хозяина и хозяйки. Капустину нравилось жить у Истомина, Доволен он был и Брониславой Викентьевной, относясь к ней как к настоящей барыне. Иногда ему приходилось даже из-за нее воевать с горничными, которые за глаза называли сожительницу его барина шлюхой. Капустин видел, что барин с барыней живут в мире и согласии, и радовался этому. Нежданно-негаданно случилась, однако, беда, и многое в жизни Истомина и Брониславы Викентьевны изменилось. Частым гостем в доме Истомина бывал один молодой улан по фамилии Загода. Капустин не любил этого безусого щеголя, не любил за его надменный и гордый вид и за грубое обращение с ним, стариком. Загада больше всех мужчин ухаживал за Брониславой Викентьевной. Это замечали все знакомые Истомина. Видел это, конечно, и сам Сергей Николаевич. Произошло что-то странное между Истоминым и загодой, случайными свидетелями чего были Капустин и гости. Загода сидел за роялем и тихо наигрывал какой-то печальный мотив, а Бронислава Викентьевна стояла около него и пела. В комнате сидели гости и, затаив дыхание, слушали пение хозяйки. Вдруг почему-то Сергей Николаевич побледнел, быстро подошел к Загоде и взял его за руки, пальцы которых искусно бегали по клавишам. Рояль смолк. Молодой человек поднялся со стула и побледнел. В недоумении отшатнулась от Истомина и Бронислава Викентьевна. «Я вам покажу за года, кто вы! Я вам покажу!» — закричал Истомин. «Что? Что это значит, милостивый государь?» — спрашивал тот, трясясь и краснее от бешенства. Возбужденный, со злобно сверкающими глазами, Истомин бормотал что-то и метался по комнате. Смущённые гости старались успокоить поссорившихся, но бешеного улана не так-то легко было унять. Размахивая руками и стоя посреди зала, он кричал. — Вы много о себе думаете! Вы — содержанка графа! Вы — продавший свою жену и на эти деньги принимающий нас! — Убирайся вон, щенок! — крикнул Истомин и бросился за удалявшимся за годой. Поднялся шум. Сергей Николаевич набросился с упреками на Брониславу Викентьевну. Возмущенная поведением Истомина, Полька ушла к себе, не простившись с гостями и отклонив желание Сергея Николаевича объясниться. «Гнусный человек! Продавец сжен!» — крикнул загадаясь прихожей, уже одевшись. Сергей Николаевич схватил попавшийся под руку стул и бросился за уланом, но его удержали гости, стараясь успокоить. Когда смущенные происшедшим гости разъехались, Сергей Николаевич постучался в комнату Брониславы Викентьевны, но вместо нее нашел только письмо. Долго после этого он ходил по залу, о чем-то раздумывая. Наконец ушел к себе и позвал слугу. Капустин вошел в полутемную спальню и не сразу узнал барина. Таким изменившимся показался он ему. Лицо Сергея Николаевича осунулось, По щекам бродили красно-багровые пятна. В глазах сосредоточилось какое-то мрачное выражение. Тронутый положением барина, старик не утерпел и тихо промолвил. «Успокойтесь, барин Сергей Николаевич, успокойтесь». «Молчать!» — вдруг крикнул Истомин и с такой силой ударил старика в грудь, что тот отлетел к стене и ударился спиною об угол трюмо. «Молчать!» «Не твое дело, холоп!» неистово кричал барин, наступая на слугу. Капустин молчал и растерянно посматривал в угол комнаты. В душе его таилась еще никогда не испытанная им обида, на глаза навертывались слезы. С этой затаенной обидой уснул в эту ночь старик, дав себе слово завтра же попросить расчета у барина и уйти на другое место. Рано утром, однако, Старик изменил свое решение. Заслышав звонок из спальной, он нехотя пошел по коридору, ступая по мягкой пеньковой дорожке и, остановившись у двери в спальню, перевел дух. Ему не хотелось входить к барину, нанесшему ему обиду, и он инстинктивно удерживался раскрыть дверь. «Подойди ближе, Капустин», — начал барин, когда слуга появился в спальной. «Подойди ближе. Повторил он еще раз и тихо добавил. «Прости меня, вчера я обидел тебя». Капустин поднял глаза и встретился с печальным взглядом барина. «Обозлили меня все эти люди! Вот и сорвал обиду на тебе, ни в чем не повинном человеке! Прости меня, старик, я очень виноват перед тобою». Капустин едва сдерживал слезы. В эту минуту в его душе обида на барина сменилась каким-то хорошим, жалостливым чувством. Сергей Николаевич отвернулся к стене, глубоко вздохнул и еще раз повторил. «Прости и не суди меня». И снова при этом воспоминании Капустину стало жаль своего покойного барина. Не раз за всю свою беспокойную жизнь в качестве лакея и официанта Капустину приходилось унижаться слушая грубые пошлые окрики захмелевших господ. И никогда никто из посетителей ресторана, никто из господ, наносивших ему обиды, не одумывался, не подзывал старика и не просил прощения. А тут вдруг сам барин подзывает его и извиняется. И долго потом, при различных обстоятельствах жизни, Капустин раздумывал на эту тему. Близко живя около Истомина, Он прекрасно знал дурные и хорошие стороны его характера. Знал подробно историю побега первой жены, покушения на самоубийство и последующую затем жизнь. За года был прав, упрекая Истомина, в том, что он, уступив жену свою графу, получал от него ежегодно большую сумму денег в виде отступного. Капустин осуждал за это барина, находя, что жить так грешно, противно Богу. Старик находил также что противно Богу это праздная разгульная жизнь, какую вели Истомин и Бронислава Викентьевна, и их незаконное сожительство. И этот грешный человек вдруг отнесся к нему, к холопу, с просьбой простить его. Капустин прощал Сергею Николаевичу все его недостатки за эту маленькую долю хорошего в его сердце. Помнится, как-то вечером к Сергею Николаевичу приехала дама, Темное, красиво сшитое платье обрисовывало ее тонкую талью. Черная вуаль прикрывала овал красивого, но бледного и худого личика. Даму эту Истомин принял с глазу на глаз в кабинете. Как потом оказалось, это была его жена, Варвара Александровна. Скоро Капустин узнал, что она разошлась с графом и переехала к мужу. С первых же дней переезда Варвара Александровна к Истомину В их доме появились доктора, так как молодая женщина возвратилась к мужу в последнем градусе чахотки. Недели через три она умерла, а Сергею Николаевичу пришлось уехать в провинцию, так как со смертью жены его средства к жизни иссякли. С тех пор Капустин не видел Сергея Николаевича и ничего не слышал о нем. Узнал он только о его смерти когда по грязной лестнице поднялся на четвертый этаж, где умер Истомин, занимая комнатку у портнихи Надежды Ивановны. Пока Капустин раздумывал о покойнике и о его прошлом, процессия с останками Истомина миновала ряд улиц и переулков и добралась до грязного и мутного канала, через который был переброшен деревянный мост с рельсами конки. Капустин очнулся от своих воспоминаний и осмотрелся. Путь к Волкову кладбищу был хорошо известен. За время своей службы факельщиком ни один десяток, даже не одну сотню покойников проводил он к месту последнего упокоения. С первых дней новой работы долго не мог привыкнуть старик к своим нетрудным обязанностям. Смущал его этот неуклюжий черный балахон, траурный цилиндр теснил голову. Каким-то странным казалось, И самое шествие с фонарем в руках, и вся эта невеселая обстановка. Но к чему не привыкает человек? Скоро Капустину все это стало казаться обыкновенным. Сначала вид похорон, а главное — страдания людей, оставшихся в живых и провожавших покойника, трогали душу старика. Но потом он и к этому привык, протягивая руку, как и другие товарищи за деньгами, напоминовение души. Больше всего стало заботить его только одно — чтобы день был не холоден и не пасмурен, когда придется сопровождать покойника. И только теперь, шествуя за останками Истомина, ему представилось, что он хоронит какого-то дорогого и близкого ему человека. Грудь его все время сдавливали тяжелые незримые слезы. Вблизи кладбища Капустин оглянулся и еще больше опечалился. Посреди мостовой, по узкой пустынной улице, слегка вздрагивая на неровностях, двигался катафалк, а за ним следом ехал извозчик с неподвижно сидевшей и закутавшейся от непогоды дамой. Только одна она, матушка, провожает, а все те, господа улизнули. Так только, приехали для виду, что, мол, «Не забыли друга», — подумал Капустин. По узким дорожкам, занесенным недавно выпавшим мокрым снегом, гроб пронесли куда-то в дальний угол кладбища и опустили возле свежевырытой могилы. Гроб зарыли. Надежда Ивановна стояла, прислонившись к березке, и горько плакала. К ней лезли товарищи Капустина, протягивая руки за обычным подаянием «Напоминовение души», а он стоял вдали и рассеянно посматривал по сторонам. Капустин подошел к Надежде Ивановне и, остановившись около нее, тихо проговорил. «Успокойтесь, сударыня Надежда Ивановна, успокойтесь. Это я тут... Раньше-то я у Сергея Николаевича в лакеях был». Довелось вот и мне проводить бедного барина до последнего пристанища. Упокой, Господи, душу его в лоне Авраама и Иакова. И Капустин принялся креститься и кланяться в сторону свежей могилы. Плача, молилась и Надежда Ивановна. Она доверчиво придвинулась к Капустину и, беспомощная и убитая, опустила голову на его грудь. Будто это был ее близкий человек, около которого можно отдохнуть душой от житейских печалей и страданий. По бледным щекам Надежды Ивановны катились горячие слезы, а рядом с нею стоял и рыдал Капустин. Бедные, одинокие люди. Так горько и неутешно рыдая, они оплакивали того, кому некогда служили и душою, и телом.